Пастор Венервик. Старая хозяйка рассказывала экономке о том, что три священника — Морель, Люселиус и Веннервик, как раз и отстроили Морбаку. До них, — говорила она, — это была всего-навсего крестьянская усадьба. Большая и зажиточная, но с виду такая же, как другие крестьянские дворы. Коли имелся скотный двор на десяток коров до да конюшня на пару лошадей, больше ожидать нечего. Жилой дом вмещал одно единственное просторное помещение, где дневало и ночевало все усадебное население, да черную кухоньку, которую называли поварней. Кроме этих, в усадьбе хватало иных построек. Свайная клети, баня, солодовня и кузница, гумно и несколько синных сараев. Однако все они были невелики, что неудивительно. Усадьба-то была тогда куда меньше. Обрабатывались только самые ближние участки. Старая хозяйка говорила, что вообще трудно представить себе, как эти трое священников умудрились возвести конюшню на десяток лошадей и скотный двор на три десятка коров, не считая больших надворных построек вроде амбаров, кладовых, сеновалов и сараев, которые полагали необходимыми. Пивоварня с комнаткой, что служила усадебной конторой, тоже построена при них, как и молочная и ткацкая мастерская и жилье для старосты. Напоследок, в самом конце 1790-х, папенька старой хозяйки, пастор Веннервик, возвел новый жилой дом. По сравнению со всем остальным, весьма скромный, удовольствовался одноэтажным домом с кухней, четырьмя комнатами внизу и двумя комнатами в мансарде. Но и кухня, и все прочие помещения были светлые, просторные и так хорошо устроенные, что уют встречал тебя с распростертыми объятиями уже в передней. Именно пастор Венервик заложил по северной стороне жилого дома большой сад с плодовыми деревьями и огород, где росли душистые травы, и маленький розарий завел перед западным фронтоном. По рассказам, вырос он в семье садовника и хорошо разбирался в садоводстве и огородничестве. Иные розовые кусты и привитые яблони в Эмтервикских усадьбах посажены еще при его участии. В юности он служил домашним учителем в большом господском имении и, по словам старой хозяйки, с тех пор полюбил ограды из штакетника и калитки. В морбаке он обнес нарядным белым штакетником с красивыми калитками и огород и розарий. Свернув с большака калия, сперва нужно было отворить красивые ворота. По сторонам въезда тянулись постройки и ограды с калитками, Также выглядел и сам двор перед жилым домом. Детвора любила слушать про пастора Венервика. В усадебной конторе в стенном шкафу они отыскали книги на греческом и латыне, надписанные его именем, а еще стихи Бельмана и Леопольда, переписанные его рукой. Примечание: Бельман, Карл Микаэль 1740-1795 годы знаменитый шведский поэт и музыкант. Афлеопольд Карл Густав, 1756-1829 годы. Шведский поэт и критик. Конец примечания. Дети знали, что фортепиано и гитара появились в усадьбе при нем и составили себе о нем очень привлекательное представление. Про него рассказывала не только старая экономка, но и папенька и тетушки. Был он человек воспитанный, любезный, всегда старался хорошо одеваться, а любил не только цветы до да яблоки, но, судя по всему, и птиц, потому что именно он соорудил восьмигранную голубятню на зеленом лужке под окном кухни. Дети понимали, ему хотелось навести во всем порядок и сделать Морбаку красивой. Священники, которые жили там до него, большей частью вели крестьянский образ жизни. Он же поколебал эту простоту. завел кое-какие господские порядки, Обогатил жизнь и облегчил ее. Со времен пастора Венервика в Морбаке сохранилась писанная маслом картина портрет девушки, которую он любил в юности, богатой и знатной барышни из Вестер Йотланда. Он был домашним учителем ее братьев. А поскольку до той поры юная барышня не встречала мужчины более красивого и привлекательного, она влюбилась в него, и он, конечно, отвечал ей взаимностью. В укромных беседках дворцового парка молодые люди говорили о своей любви и клялись друг другу в вечной верности. Но однажды их застали вдвоем, и молодого учителя немедля уволили. Как единственная память о первых юношеских грезах, остался у него портрет любимый. Да и тот, не ахти какой, ведь окружении юной барышни не нашлось мало мальски хорошего портретиста. Лицо под пудренными волосами выглядело напряженным и совершенно невыразительным. Не то лицо, не то красивая маска. Впрочем, головка и лицо отличались благородной формой, и тому, кто сам видел, как эти глаза сияли, а губы улыбались, портрет, наверное, оказался вполне хорошим. Вероятно, пастор Венеровик, глядя на портрет, вновь ощущал жар давних юношеских чувств. Вероятно, в этом портрете скромный сельский пастор черпал ту силу, которая побудила его окружить свой дом цветами и птицами, украсить жизнь музыкой и старинными песнями.